Жуткое откровение. Мне словно ударили по голове. Я продолжаю смотреть ему в глаза и не знаю, что сказать. Ты изменяешь мне с другими женщинами? Кое-как умудрилась выдавить из себя первое, что приходит в голову. На миг приходит спасительная мысль, что, может быть, мне всё это послышалось. Не хочу тебя обманывать. Было. То есть Каждый раз, когда я ждала тебя дома и смотрела в окно, выискивая глазами твой силуэт, ты в это время развлекался с какой-то женщиной? Котёночек, прости, но ведь это всё ерунда. Для меня существуешь только ты. Секс на одну ночь это так развлечение. Он смотрит так убедительно, словно я должна его сейчас понять и простить. Но мне это сложно сделать. Я начинаю закипать от злости. Никогда спатай меня обнять. но я его резко отталкиваю. «Ну ты и подонок! Значит, мне нельзя даже в соцсети зайти, чтобы пообщаться с людьми? А сам ты позволяешь себе ходить по сторонам!» Вот сейчас у меня действительно окончательно слетают розовые очки. Никогда не думала, что мой Николас способен на такое. «Видеть тебя не могу! Ты мне противен! Не приближайся ко мне больше! И не звони!» «Котёночек!» Давай ты успокоишься, и мы всё обсудим. Он снова пытается схватить меня за руку, но я вырываюсь и открываю дверь. Я никогда не прощу тебе этого. Да подожди ты, дай мне шанс, я постараюсь всё исправить. Он грубо хватает меня и пытается обнять, ощущая его запах и понимая, что не могу сопротивляться. Ненавижу его всем сердцем, но не могу дать ему отпор. Котоночек, не бросай меня.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 Мне это надо переварить. А когда я ему звонила, и он не отвечал, я думала, что он на работе. Старалась не думать о плохом, а всё было именно так, как я и предполагала. Он просто банально изменял мне. Как ты изменишься, если ты сам сказал, что тебе нужно иногда быть с другой женщиной? Я не могу удовлетворить твою потребность в других женщинах. Не смогу восполнить этот пробел. У нас выходит безвыходная ситуация. Котёночек, давай вернёмся домой, пожалуйста. Он словно не слышит меня. Снова дрожит и ещё крепче обнимает. Ты понимаешь, что ты использовал меня, воспользовался моим доверием. Я ведь любила тебя, верила тебе, хотела верить. Еле слышно шепчу я. Знаю, малышка, я козёл. Но ведь в этом нет ничего такого. Я не думал, что ты будешь ревновать меня, растерянно говорит Николас. Я даже не узнаю его сейчас. Обычно он такой собранный, всегда рассчитывает каждый шаг, а сегодня он в полном смятении. Малышка, послушай, взволнованно начинает он опять. Я ведь мог тебе не говорить про женщин, но я сказал Потому что понял, что ты для меня очень дорога. Я больше не хочу иметь от тебя секретов. Если ты захочешь, я пообещаю тебе, что больше никогда и ни с кем не буду заниматься сексом. Мне бы хотелось в это верить. Но я уже очень хорошо знаю Николаса. Как только подвернётся случай, он снова сделает это. И на этот раз уже не скажет. Все его уловки мне знакомы. Если я сейчас соглашусь, то просто дам отсрочку неизбежному.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 Все его приступы ревности на пустом месте выглядели так, словно он одержим. А сам он в это время спокойно ходил решать свои физиологические проблемы, потому что ему так нужно для разнообразия быть иногда и с другой женщиной. Никогда не думала, что он будет втирать мне подобный бред. «Котеночек, подожди! Ты слишком перенервничала! Мы все за эти дни много нервничали! Давай вернемся в наш дом и спокойно все обсудим!» Голос Николаса дрожит, но мне его почему-то уже не жаль. Чувствую такую пустоту и ненависть, словно я никогда не знала этого человека. В тот дом, где ты держишь меня на привязи, а сам ходишь развлекаться, пока я лежу связанная и жду тебя. С холодной издевкой спрашиваю я. По-твоему, я твоя собачка? Кто я для тебя? Девочка для битья? Молчишь? Знаешь что? Я больше не хочу иметь с тобой ничего общего. Николас резко меняется в лице, выпрямляется и слегка отстраняется от меня. Значит, ты не передумаешь, говорит он вслух, словно констатируя факт. Не вижу смысла. Ты разбиваешь нашу любовь. Ты хотя бы отдаёшь себе отчёт в этом. Николас снова включает свою искусную манипуляцию. Но на меня уже его трюки не работают. Я думаю, в твоей жизни хватает любви. Для тебя ведь секс и любовь это одно и то же? Позвони Юлии. Она приедет и поможет тебе скоротать время. Завтра уже забудешь про меня. Ты никогда не была такой жестокой. Что с тобой случилось? Котеночек, я тебя не узнаю. Это не ты. Он снова берёт меня за руку. Эй, малышка,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 Не могу я перешагнуть через гордость. Хочу, но не могу. Уезжай, Николас. Может быть, я и смогу тебя простить, но только не сейчас. Я выхожу из машины и, наверное, жду, что сейчас он будет пытаться удержать, но он не пытается. Возможно, если он хотя бы раз попытался поцеловать меня, у него бы получилось пробить мою броню. Но он даже не додумался. Меня колбасит и вертолют одновременно. В голове голоса переругались, а тот, кто был у руля в центре управления, кажется, сдох. Один голос кричит, что Николас меня любит и что я должна простить. Парень ехал из Москвы, бросил все дела, рассказал правду, готов измениться, лишь бы я вернулась. Другой голос твердит, что это всё обман. Очередная ловушка. А как только я переступлю порог, Николас снова меня свяжет и накажет. Мне сложно принимать решения, когда в голове такой галдёж. Я буду ждать, когда ты позвонишь. Номер ты знаешь. Кричитник класс выходя из машины. Эй, слышишь? Он подбегает ко мне и касается плеча. Я оборачиваюсь и смотрю на него. Котоночек, прости, я всё исправлю. Всё будет, как ты захочешь. Перестанешь общаться с другими женщинами. На моём лице появляется хладнокровная улыбка, точно такая же, как и у него, когда он пытается извить: "Малышка, этого я тебе обещать не могу. Мы с Юлией. Я же должен постоянно быть с ней на виду. Мы должны показывать, что мы пара". Растерянно бормочет он: "Так женись на ней, и не надо будет строить. Всё будет по-настоящему. И не нужно будет менять женщин. У тебя будет одна единственная". которую не стыдно будет показывать твоему высшему свету. Я вам тут не нужна. Разворачиваюсь и иду к подъезду. Ты мне нужна, мелкая идиотка. Я люблю тебя. Меня словно током ударило. Останавливаюсь и считаю до трёх, чтобы справиться с эмоциями. Затем делаю глубокий вдох и иду дальше к подъезду. Закрыв дверь, я падаю прямо в подъезде на пол и начинаю рыдать. Мне хочется догнать его, хочется сказать, что я тоже люблю, но гордость не позволяет мне это сделать. Почему я этого не делаю? Ещё не поздно. Он пока не уехал. Я могу выйти и догнать его. И уже через минуту я вытираю слёзы и со всех ног бегу на улицу, но успеваю только увидеть его уезжающее авто. Это конец. Я всё испортила. Я идиотка. На этот раз мне понадобился приличный арсенал таблеток Людмилы. В какой-то момент она даже хотела вызвать мне врача. Меня лихорадило, всё тело ломало так, словно я смертельно больна. Если бы не Людмила, то я бы если бы не Людмила, то я бы, наверное, просто наложила на себя руки. Слушай, а может устроим вечеринку, пока бабульки нашей нет? Она ещё пару дней на даче проторчит. Пригласим моих друзей, пиво попьём. Внезапно предложила Людмила на следующее утро. Не вариант. Соседи стуканут. Криво улыбнулась я. Сразу по чему-то вспомнила, что Николас запрещал мне ходить на вечеринки и видеться с друзьями, а то мало ли, вдруг я изменю ему. Что-то на меня накатило, я пристала с постели. А вообще я бы с радостью развеялась бы. На что соседи не парся. Никто не стукнёт. Я тут уже всех знаю. К тому же у нас ребята все спокойные. Просто посидим, выпьем пиво и все. Может, в игры поиграем настольные? Давай, — обрадовалась я. Вполне возможно, общение с другими людьми поможет мне отвлечься от дурных мыслей. Я уже почти уверена, что Николас там побежал к Юле и зализывать раны. Что-то мне подсказывает, что он недолго будет горевать, в отличие от меня. Мне бы пережить это сложное время без него. Надеюсь, что знакомства с новыми людьми и посиделки с пивом помогут мне прийти в себя. Расставание с Николасом оказалось настолько для меня болезненным, что у меня теперь постоянно присутствует ощущение какого-то падения, словно у меня выбили почву из-под ног. И самое обидное, что я никак не могу с этим справиться.